«Папа?» — взвизднула я. кален повернулся ко мне, он был совершенно спокоен, и мне стало чуточку легче. «Скорее всего, Чарли тебя не убьет, но мысли такие у него есть». Снова набрав скорость, Эдвард свернул на мою улицу, но остановился не рядом с домом, а у опушки. «Что ж мне делать?» — задыхаясь, спросила я. Парень посмотрел на дом Чарли, и, проследив за его взглядом, я заметила что стоит рядом с патрульной машиной, сверкающий ярко красный пропустить невозможно, на подъездной аллее застыл мой мотоцикл. По словам Эдварда, папа хочет меня убить, значит, ему известно, что мотоцикл мой. Понятно, чьих рук это дело. Нет, вырвалось у меня. Почему? Почему Джейк так со мной поступил? Я от предательства растекался по всему телу. Я ведь доверял Джейкобу. Все секреты рассказала. Думала, он моя тихая гавань, друг, на которого можно положиться. Конечно, отношения стали напряженнее, но я надеялась, что их основа, то, на чем зиждется дружба, не изменится. Мне казалось, она вообще не может измениться. Чем я такое заслужила? Чарли страшно разозлится, но, что гораздо хуже, изведет себя тревогой. Разве у него без того проблем мало? Никогда бы не подумала, что Джейкоб окажется таким мелочным и подлым. Глаза заволокло жгучими слезами, но плакала я не от печали и уныния. Меня предали. От злости в висках запульсировало, казалось, голова вот-вот лопнет. «Джейкоб все еще в доме?» — прошипела я. «Нет, он ждет нас там», — Эдвард показал на тропку, которая делила темную лесную опушку пополам. Выскочив из машины, я понеслась к деревьям, набегу, сжимая руки в кулаки для первого удара. «Ну откуда у Эдварда такая дикая скорость?» Не успел я и до тропки добежать, как он поймал меня за плечи. — Пусти, я убью его, предатель! Обращаясь к ни в чем неповинным деревьям, орала я. — Чарли услышит, — предупредил Эдвард. Затащит в гостиную и тотчас забаррикадирует дверь. Непроизвольно обернувшись к дому, я увидела только сверкающий красный мотоцикл. Перед глазами все красное, в висках стучит. Дай поговорить с Джейкобом, а потом разберусь с Чарли. Я тщетно вырывалась из ледяных объятий. Джейкоб Блэк. Хочет встретиться со мной. Поэтому он еще здесь. Я перестала дергаться. Воинственного порыва как не бывало. Руки безвольно опустились. Они дерутся, парис падает. Да, я злилась, но не такой же степени. Поговорить решил? Вырвалось у меня. Да, можно и так сказать. Более-менее. Насколько более? От ужаса даже голос сорвался. Каллен осторожно убрал с моих глаз волосы. Не беспокойся. Он пришел не драться, а говорить от имени стаи. Боже мой! Снова оглянувшись на дом, Каллен обнял меня еще крепче и подтолкнул к лесу. Нужно спешить, а то терпение у Чарли на исходе. Далеко идти не пришлось, Джейкоб ждал буквально в паре шагов от опушки. Он стоял, прислонившись к дереву, на лице маска горечи, как я и ожидала. Темные глаза метнулись, сначала ко мне, потом к Эдварду. И толстые губы растянулись в мрачной усмешке. Совершенно босой молодой индейд чуть подался вперед, дрожащие ладони сжались в кулаки. Мне показалось, за несколько недель он стал еще мощнее. Удивительно, Джейк не перестает расти, и если встанет рядом с Эдвардом, наверняка окажется выше. Однако Каллен приближаться не спешил, остановился, едва завидев соперника, и заслонил меня собой. Выглянув из-за мускулистой спины, я пронзила бывшего приятеля осуждающим взглядом. По идее, циничный, вызывающий вид Джейкоба должен был распалить еще больше, но почему-то вспомнились наш последний разговор, и слезы в его глазах. С каждой секундой злость слабела. Мы так давно не виделись. И вот, пожалуйста, встретились как враги. Белла. Вместо приветствия пробормотал Джейкоб и, не сводя глаз с Каллина, кивнул. «Зачем?» — прошептала я, не обращая внимания на образовавшийся в горле комок. «Джейкоб, зачем ты так со мной?» Усмешка исчезла, и горькая маска стала еще заметнее. «Для твоего же блага!» «Что это значит? Хочешь, чтобы Чарли меня задушил? Или чтобы у него случился сердечный приступ, как у Гарри?» — Можешь ненавидеть меня, но его-то зачем доводить? Блэк молча нахмурил брови. Он не собирался никому причинять боль. Просто хотел, чтобы тебя посадили под домашний арест, и мы не могли встречаться. Пробромотал Эдвард, озвучивая невысказанные мысли Джейка. Пылая ненавистью, темные глаза индейца вновь устремились к моему спутнику. — Боже, джей простонала я. — Меня и так держат в запертик. «Почему, думаешь, не приезжаю в Лапуш, чтобы надавать тебе по шее за то, что не отвечал на мои звонки?»